Глава 57. Ян Ли. «Никаких нервов не хватит с такой жизнью. Я еще могу поверить, что в родном предместье кому-то дорогу перешла. К примеру, позавидовал по глупости кто-то из молодых незамужних дев или просто папин конкурент обжег недовольным взглядом. Но не здесь, в другом предместье, расположенном даже по моим меркам на огромном расстоянии от нашего дома. Ехали через всю столицу. Здесь меня никто и знать не знает» а взгляд в спину именно тот же. И я его не просто как два кинжала между лопатками ощутила, а будто почуяла запах, уловила через фильтры и в носу. Но морок рассеялся вместе с запахом, а мы сорвались в голуб, хотя я еще кое-что хотела бы посмотреть и купить, но не дура, даже заикаться не стала». И все бы неплохо, мы бодро скакали тесным табуном вдоль рыночной площади в сторону гостиницы, где оставалась повозка. Но дорога наша, как назло, оказалась с того края, с которого продавали не только травки. Нет, ну, безобразие. Где медицина? И где рабский помост? Сначала остановился Юншен, словно на прозрачную стену налетел, поскольку муж крепко держал меня за руку, я затормозила и недоуменно подняла взгляд. И, если честно, словила дежавю ведь уже видела эти белые траурные одежды и красные розчерки вервия бессмертных и неровно обрезанные черные волосы, сейчас закрывавшие лицо раба, на помосте. В какой-то момент я с испугом обернулась на Юншена. Он ведь здесь, со мной? Ну почему же там? Инстинктивно я намертво вцепилась в руку мужа и всмотрелась в застывшее бледное лицо. Нет, мой небесный совершенствующийся рядом и поражен так же, как и я. «Незверженный заклинатель!» — прикричал глашатый, и муж вздрогнул. «Юншен!» Я сжала его ладонь сильнее, притягивая за рукав еще ближе. «Юншен, ты...» «Ян Ли, нам надо... идти...» Хриплым и едва слышным голосом прошептал он, продолжая таращиться на помост, где торговец бесцеремонно вздернул заклинателя за отворот халата. Вуали, в отличие от того раза, когда продавали юншена, на бедняге не было а потому все успели рассмотреть слегка угловатое, но изящное лицо, на котором горели непокорно озлобленные глаза. Я, если честно, выдохнула с облегчением. Глупости какие. Это точно не мой муж. Конечно, ситуации схожие, но продаваемые чуть выше и плотнее. Вдобавок я привыкла к своему заклинателю, и, возможно, как раз по этой причине бывший небожитель на помосте не показался мне красивым. «Да чего уж там!» Он мне откровенно не понравился, наверное, потому что взгляд, непонимающе обреченный, а озлобленно бешеный. Если Юншен походил в своем низвержении на уставшего, но мудрого и просветленного оленя, то этот напоминал озверевшего от боли дикого пса, который кинется на первого, кто протянет руку. — А общее состояние... — Ладно, задавим рефлексы. Меня все равно лечить не пустят. Короче говоря, ему реанимация нужна, а не покупатель. Я и отсюда вижу и чувствую, насколько все хреново. Юншен был не настолько убит. Моего мужа, наверное, спасло спокойствие и принятие собственной участи, а этот и сейчас кусал до крови губы и шептал что-то гневное в окружающую толпу, который, вероятно, и разглядеть ты не мог из-за полубредового состояния. Он твой знакомый? Спросила я Юншена, с тревогой вглядываясь, в безэмоциональное, измороженное лицо. «Хочешь спасти?» «Если это действительно знакомый или вообще друг мужа, надо выкупать». «Но черты, местные демоны! Проблемы! Я собираюсь купить себе проблемы, но, с другой стороны, я уже завязла по самые гланды. Одной больше, одной меньше. Может, Шин Сан его купит? Для клана Змеев. А я его вылечу. Инкогнито». «Юншен?» да? «Или нет. Там ставки начинаются». Муж посмотрел на меня пустым взглядом и промолчал, повернулся к помосту, и без слов ясно, что супруга терзает внутренние противоречия. А может, небожитель его враг? Врага нам не надо совершенно точно. Даже дохлого. Внезапно между ребер слева уперлось что-то острое. Резкий и сильный рывок выдернул меня из рук Юншена, и я отлетела почти на метр. Запах тот самый, что призраком витал вокруг, когда некто смотрел мне в спину, теперь окутал со всех сторон. — Ты купишь его, — просвистело возле уха. — Сейчас же твой брат купит, и ты сделаешь с ним то же самое, что с первым, то же самое. Самое идиотское в ситуации, что я не видела, кто меня держит. Будто за спиной вдруг взбесилась пустота. Только у этой пустоты железные пальцы, стиснувшие мое горло, вывернувшие руку и... А чем она в ребра тычет? У пустоты три руки? Или хвост? И, наконец, до меня дошло. Чего именно хочет странная многорукая пустота? «Да вы издеваетесь?» — я не сдержала возмущенный возглас. Даже несмотря на то, что шею сдавили до невнятного степения, я не подписывалась на долбанный гаремник. «Отпусти!» Но, к моему удивлению, меня никто не услышал. И змей, и юншен, и Алей не замечали моих метаний и ругани. Ни один не дернулся, чтобы меня защитить. Телохранители, демон им. Муж вообще завис в прострации, не сводя окаменевшего взгляда с жертвы на помосте. Меня от него отодрали, оттащили, а он головы не повернул. «Покупай или умрёшь». Нажим на рёбра усилился, горло неприятно соднило. «И где великие защитники, когда они так нужны? Может, какое-то заклятие?» «Двести! Кто больше?» — раздавалась помоста. Вокруг переживала и бурлила толпа, слышались выкрики возрастающей цены, и никто не видел моего состояния. «Покупай!» — пустота уже почти рычала. По рёбрам потекло что-то липкое — «Что-что? Кровь моя!» «Ты, блин, определись, покупаю я или мой брат?» От злости и недоумения отказали тормоза. «Как тебе надо, чтобы по сценарию или просто быстрее?» «Триста раз!» Снова оповестил глашатый, стуча чем-то наподобие большого посоха по деревянному помосту. «Триста два!» «Покупай!» В голосе пустоты проскользнули истерические нотки, и я вдруг поняла, что это женщина. «Пожалуйста!» Прошу, спаси его, или я тебя убью прямо здесь. «Твою мать!» — от души выругалась я и добавила еще несколько таких выражений, что пустота закашлялась. Но железные пальцы с моей шеи не убрала, руку продолжала выворачивать, и острое нечто до боли вжимало в ребра. Парадные три слоя одежек и прорезала уже, и заляпала. «Прощай, красивый костюмчик!» «М-да...» Кажется, ни на чью помощь рассчитывать не приходится. Надо выпутываться самой. «Горло отпусти, дура! Ты мне говорить не даёшь!» Просипела я из последних сил, дёргаясь и пиная ногой воздух. Не попала, но рука на шее разжалась, и я, напрягая без того пострадавшие голосовые связки, заорала на весь рынок. «Четыреста! Плачу четыреста!» «Четыреста раз! Четыреста два! Четыреста! Плачу пятьсот!» выкрикнули откуда то из толпы острое нечто рывком вонзилось еще глубже в мой бок.